Глава 19, в которой главный герой узнает много нового о своей спутнице, собирается нанести визит в город людей и выясняет, что, по мнению жителей этого города, сам не является человеком. Мне все же пришлось выслушать эту историю чуть позже. Не скажу, чтобы она сильно испортила мне сон, учитывая охотившихся за мной рыцарей, дракона и эльфийских стрелков но и хорошего настроения мне рассказ Карин тоже не прибавил. С момента гибели пятнистой лианы прошло два дня. Мы двигались через лес в направлении южного побережья Вестланда. Я не знал, где мы находимся, и спросил об этом у Карин. В конце концов, она нанималась не только телохранителем, но и проводником. Карин заявила, что пока тоже точно не знает, но обязательно сориентируется, как только мы выйдем на открытое пространство или на тракт. Это обнадеживало. Не понимая, чем руководствовались гномы, когда вы проводили нас из своего подземного королевства, не снабдив информации о том, где мы именно окажемся. Я рассказал Карин все, что знаю о пятнистых лианах. Единственным источником моих знаний в этом вопросе был Мигель, истинный специалист в вопросах теории и практики лишения жизни. Пятнистые лианы всегда действуют поодиночке, однако они могут дублировать друг друга и на устранение одной персоны направляется от двух до девяти стрелков, вступающих в игру по очереди. Жертва может увернуться от одного или двух стрелков, но в конечном итоге охоты она все равно оказывается мертвой. Самой живучей мишенью пятнистых лиан оказался хан красных орков по имени Кадам. Он окружил себя такой плотной обороной, состоящей из воинов и местных шаманов, что потребовалось аж пять эльфийских диверсантов, чтобы навсегда успокоить сию несговорчивую личность. Сомневаясь, чтобы против меня направили пятерку. Двое или трое казались мне более приемлемой цифрой. Другой вопрос, как эти парни нашли меня в первый раз. Легенда о чародеи по имени Рико, сыне бедных и никому неизвестных людей – казалось мне довольно надежным прикрытием. Кроме того, я удалился на порядочное расстояние от Бортодоса и гнезда Грифона. Не секрет, что при необходимости можно найти кого угодно и где угодно, с использованием магических средств или без Но с какой радости они вообще начали меня искать? Долгий обстоятельный разговор Сисидра и Мигелем становился все более насущной необходимостью. Если уж они не разберутся в текущей ситуации, мне это точно не под силу. После полудня мы наконец-то вышли на дорогу. Только это была очень странная дорога. Когда-то широкая, что явно говорило о ее использовании торговыми караванами, сейчас она заросла травой, и лес подступал к ней все ближе и ближе. На обочинах уже выросли молодые деревца. Повозки тут не ездили очень давно. Я заметил редкие следы... Подков, так что и всадники нечасто баловали этот тракт своим присутствием, и никого из людей или других разумных существ. «Кажется, я начинаю понимать, где мы находимся», — сказала Карин. «Но, возможно, что я ошибаюсь. Искренне на это надеюсь». «Нас ожидает встреча с городом мертвых. Зловещие призраки, ожившие мертвецы и полчища демонов, нашедших», наш мир лождейку из самого ада. «Всегда подозревала, что у чародеев больное воображение», сказала Карин, «и что они оторваны от жизни, но чтоб до такой степени...» «Тогда о чем идет речь?» «Надеюсь, ни о чем», сказала Карин. «А я думала, что говорить загадками – это моя работа», заметил я. «Твоя работа – оставаться в живых и своевременно информировать меня о твоих проблемах, красавчик», – сказала Карин. «Я же попросил прощения», – напомнил я. «А я все еще злюсь». «Два дня прошло». «У меня хорошая память». «А вот мне приходится записывать», – вздохнул я, и дальше мы пошли в молчание. Я по уши погряз в мыслях о собственных неприятностях. Самое обидное заключалось в том, что все их, за исключением только эльфийских стрелков, я навлек на свою голову сам. Леди Ива облапошила меня как младенца. Только круглый дурак, как я, мог поверить истории о похищенном рыцаре. Может, вообще никакого рыцаря не было. Хотя вряд ли. Я видел у пещеры Грамадона боевого рыцарского коня. Пусть он и пребывал в преклонном возрасте кто, кроме самого рыцаря, будет ездить верхом на рыцарском коне, предназначенном исключительно для сражений. Высокая стоимость этих зверюк обусловлена отнюдь не их ходовыми качествами или предельной выносливостью. Просто они с жеребьячьего возраста приучены к условиям боя, боя, лязгающему вокруг металлу громким криком, хрипом умирающих людей. Обучены боевым приемом, которые абсолютно бесполезны при обычной верховой езде. Для рыцарей отбирают самых тупых коней, не боящихся опасности по причине того, что они ее просто не замечают. В частности, эти коняги не боятся даже драконов. Чем можно еще объяснить этот факт, если не их проходим... непроходимой тупостью? И по причине тупости рыцарские кони не слишком удобны в повседневном пользовании. Присутствие рыцарского коня у пещеры Громадона могли объяснить две версии. Либо сэр Джеффри собирался биться с драконом конным, либо он настолько беден, что не может позволить себе еще одну лошадь. Либо он не рыцарь и использовал боевого коня для отвода глаз. Нелогично. Чьи глаза он собирался отводить? Мои. И где он раздобыл своего скакуна в любом возрасте, стоящего солидную сумму денег? Кроме того, пудрить мне мозги было бессмысленно. Согласно плану криминальной парочки, я уже должен быть мертв, застукан лежащим без сознания на месте преступления и выдан Грамадону. К тому же Грамадон не был заколот в конном бою. Скорее, у сэра Джеффри просто нет другой приличной лошади, что свидетельствует в пользу его принадлежности к числу рыцарей. Он настолько беден, что решил убить дракона ради его сокровищ. Но почему он не продал копье, представляющее не меньшую ценность, чем все золото Грамадона? Потому что он дурак. Для построения другой версии у меня просто не было данных. Вопрос в другом. Кто являлся ведущим в этом преступном тандеме? Мужчина или женщина? Сэр Джеффри или леди Ива? Если бы ко мне пришел рыцарь и попросил бы поспособствовать спасению похищенной дамы, что бы я ему ответил? «Понятно что. Посоветовал бы обратиться к графу Осмонду, располагающему отрядом рыцарей и чародеев, необходимых для усмирения нарушившего договор дракона. А поскольку никакого нарушения не было и в помине, графу Османду, сэр Джеффри бы не пошел. Уговорить меня могла только женщина. Убить дракона, пусть даже и одноразовым магическим артефактом, мог только мужчина. К сожалению, эти соображения не давали мне ответа на вопрос о лидерстве». Что касается дурацкого овечьего заклинания, это тоже целиком и полностью моя вина. Никогда нельзя хранить недописанные заклинания на своем рабочем месте. Поработал, убрал за собой. Первый закон чародея. И я его нарушил. Мудрость тех или иных правил можно понять, только вляпавшись в историю, последовавшую за их несоблюдением. Это все моя безалаберность. Тысячу раз мое неразумное поведение прокатывало безнаказанно и вот один раз не прокатило. Конечно, предвидеть, что пергамент с заклинанием будет подожжен влетевший в мое окно стрелой, было довольно трудно. Еще труднее было предвидеть, что его воспламенение произведет такой интересный эффект. Однако был, результат был на лицо, точнее на ауре. И Сидра будет счастлив устроить мне выволочку за подобный прокол но только после того, как Мигель пропесочит меня за историю с драконом. Может быть, я не в ту сторону иду? Конечно, после показательной порки я окажусь в относительной безопасности от внешних проблем. Гнездо Грифона действительно здорово укреплено. Местный гарнизон возглавляет знаменитый Мигель, и замок не покорится ни силе, ни предательству. Только не смогу я сидеть за высокими каменными стенами всю жизнь. Я надеялся на магическую мощь Сидра, моральную поддержку Мигели и мудрый совет Дона Диего. Через час мы наткнулись на гордый дорожный указатель, нарисованный свежей краской и возвышающийся над заброшенной дорогой на высоте двух метров. Карин выругалась.